приглядывая за таксилем. В течение всего времени, как помнит Симонини, он не выпускал Таксиля из виду, особенно потому, что о таксиле много говорили в окружении Дрюмона, причем дело таксиля интерпретировалось поначалу как сомнительный курьез, а позднее как достаточно раздражающий скандал. Дрюмон считал себя антимасоном, антисемитом и серьезным католиком, и на свой лад был таким. Соответственно, он не мог терпеть, чтобы священными хоругвями козырял какой-то ловчило. Что таксиль ловчила, Дрюмон утверждал с самых давних времен и изрядно продернул его в книге «Еврейская Франция», твердя, что все антицерковные писания таксиля опубликованы издателями-евреями. Шли годы, их отношения все портились и портились, поскольку в них привходила политика. Что было дальше, мы знаем от Аббата Далла-Пиккола. Оба самовыдвинулись в ходе муниципальных выборов на должность советника парижской мэрии, причем в расчете на один и тот же электорат. Начались открытые боевые действия. Таксиль опубликовал «Месье Дрюмон. Психологический этюд». которым с едким сарказмом критиковал противника за неуемный антисемитизм, считая, что антисемитизм приличествует не столько католикам, сколько социалистической и революционной печати. Дрюмон ответил памфлетом «Завещание антисемита», где сомневался, точно ли Таксиль сделался честным католиком. припоминал неприятелю всю грязь, которой тот поливал в свое время святой престол. А что до попустительства таксили по отношению к еврейству, то это, — настаивал Дрюмон, — вызывает ряд самых тревожных вопросов. Учитывая, что в одном и том же 1892 году Начали выходить и либр-пароль, боевой политический листок, заклеймивший панамский скандал и дьявол в девятнадцатом веке, который трудно назвать вызывающим доверие изданием. Понятно, по какой причине Дрюмонова газета беспрерывно клевала таксиля и со злорадным хихиканьем комментировала его умножавшиеся неприятности. Ах, хуже всякой критики, — ехидничал Дрюмон, — вредили так некамельфотные попутчики. По поводу таинственной Дианы, то и дело публиковались фривольные откровения авантюристов. Все они хвалились близким знакомством с женщиной, которую, вероятно, никогда не видели. Доминика Марджота — Автор книжки «Заметки одного из тридцати трех» Адриана Леми, верховный глава франкмассонов, отправил Диане это свое сочинение и письмо, что где присоединяется к ее бунту. Подпись выглядела так: «Секретарь Ложи Саванаролла, Флоренция». Достопочтенный член Ложи Джордана Бруно, Пальми. Верховный Великий Генеральный Инспектор, 33-й ступени древнего и принятого шотландского обряда. Суверенный князь Мифа Мемфиса и Мизраима, 95-й ступени. Инспектор Ложи Мизраим в Калабрии и Сицилии. Почетный член Национального Великого Востока Гаити. активный член Высшего Федерального Совета Неаполя, генеральный инспектор масонских лож «Трех Калабрий» «Великий пожизненный магистр масонского восточного ордена Мизраима или Египта в Париже, 90-й ступени, комендант ордена кавалеров-защитников мирового масонства, почетный пожизненный член Высокого и Генерального совета Итальянской Федерации в Палермо, постоянный инспектор и главный делегат Великого директорского центра в Неаполе и действительный член» нового реформированного Палладиума. Похоже было на то, что он большой человек у масонов. Однако все кончалось новостью, что он недавно расторг с масонами все отношения. Дрюман говорил, что этот Марджотта вернулся в католицизм, потому что верховное и секретное управление сектой досталось не ему, хоть он того заслуживал, а некоему Адриана Леми. И про эту-то темную личность Марджот рассказывал все. Как Леми начал карьеру с воровства, в Марселе подделал векселя аполитанской компании «Фалькане и Ко» и украл мешок жемчуга и 300 золотых франков у жены своего друга-врача, пока она ему готовила чай на кухне. Как потом сидел в тюрьме, а затем оказался в Константинополе, где нанялся к старому травщику-еврею и объявил, что готов отречься от крещения И принять обрезание. Евреи ему во всем пособничали, и он смог сделать уже описанную выше карьеру в масонских ложах. Ну и вот кончал свой рассказ Марджотта. Такое проклятое Иудино-семя, из которого произросли все несчастья человечества, использует все свое немалое влияние, дабы захватить высшее и всеохватное командование, поставив на самый верх масонства одного из своих, да еще и самого преступного среди прочих. Церковный мир приветствовал все эти обвинения. В книгу Марджотты, которую он опубликовал в девяносто пятом году «Палладизм. Культ Сатаны Люцифера в масонских треугольниках», были включены письма в поддержку автора от епископов Гренобля, Монтобана, Экса, Лиможа, Манда, Тарантеза, Памье, Арана, Анси, а также... от Лудовика Пьеви, патриарха Иерусалимского. Беда, однако, что разоблачение Марджоты бросали тень на добрую половину итальянской политической верхушки, а в особенности на личность Криспи. Криспи некогда был правой рукой Гарибальди, а ныне первым министром итальянского королевства. Покуда речь шла об антимасонских публикациях, где пережевывались фантасмагорические рассказы о страшных ритуалах, можно было жить и не опасаться. А вот когда дело дошло до тонких связей масонства и высокой политики, появился риск наступить на мозоль кому-нибудь могущественному и мстительному. Таксиль, по идее, это знал. Но он чересчур увлекся войной с Марджотой. И вот выходит в свет за подписью Дианы книга почти в четыреста страниц. Один из тридцати трех. «Криспи». Она представляет собою сборный салат из общественных фактов, таких как скандал вокруг Римского банка, в который Криспи был втянут, в перемешку с отчетами о договоренностях, которые Криспи заключил с демоном Хабаримом, и с рассказом об участии Криспи в камлании палладистов, когда все та же София Вальдер – объявила, что она беременна дочерью, которой, в свою очередь, на роду написано «Родить Антихриста». «Опередка какая-то!» — выходил из себя Дрюмон. «Ну, кто может считать это политической борьбой?» Дианина книга, однако, была благосклонно воспринята Ватиканом, и Дрюмон от бешенства не находил себе места. А надо знать, что Ватикан имел зуб на Криспи. Криспи установил на Римской площади цветов памятник Джордана Бруно жертве их поповской нетерпимости. И тот самый день Лев тринадцатый весь провел в искупительном молебстве у ног статуи святого Петра. Можно представить себе, до чего понтифик обрадовался, прочитав о Криспи все эти компрометирующие сведения. Папский секретарь Монсеньор Сарди по поручению его святейшества отправил Диане не только традиционное апостольское благословение, но и живейшую благодарность с пожеланием, чтобы та крепила силы в своем достохвальном уличении зловредной секты. Что секта зловредная было очевидно, ибо демон Хабарим описывался с тремя головами, одна из них человечья с волосами как пламя, вторая — котовья и третья — змеиная. Хотя, конечно, Диана особо оговаривала точности ради, что лично она не видела Хабарима в вышеописанном виде, и что ей он всегда являлся в облике благородного старца. Серебряная борода, струистые волосы. «Как можно не заботиться о минимальном правдоподобии?» — неистовствовал Дрюмон. «Вызнала, видите ли, тайную тайных итальянской политики. И Американка, недавно переселившаяся во Францию Естественно, публика не думает об этой и побочных мелочах Книга Дианы продается, но уж его святейшество Его-то святейшество мог бы не ставить себя в такое положение Будто он верит любому пустозвонству Надо же охранять церковь от ее собственных слабостей, господа Первые сомнения в самом факте существования Дианы прозвучали как раз-таки со страниц Либер Пароль». Раздались голоса и других католических изданий «Авенир», «Юнивер». Обнаружились, однако, и такие католики, которые в лепешку готовы были разбиться, чтобы доказать существование Дианы. В Розье де Мари появилось свидетельство председателя Союза адвокатов Сен-Пьера Латье. Он клялся, что видел Диану в обществе таксиля, Батая и того самого рисовальщика, который выполнил ее портрет. Правда, не в самый недавний период, а тогда, когда Диана еще была палладисткой. Тем не менее, лицо ее, надо полагать, уже сияло... неотвратимой духовной решимостью вернуться в лоно католицизма, потому что автор характеризовал ее следующими словами. «Она юна». Ей двадцать девять лет, она грациозна, скромна, рост ее выше среднего, лицо открытое, честное и прямое. Взгляд сияет умом и выдает также решительность и привычку повелевать. Одевается элегантно и со вкусом, без подчеркнутости и того изобилия украшений, которыми так потешно грешит большинство богатых иностранок. Глаза у Дианы редкого цвета, порою морской синевы, порой цвета чистого золота. Девушке предложили шартрез. Она отказалась из ненависти ко всему церковному. Пила она только коньяк. Таксиль был главной фигурой на Большом антимассонском конгрессе в Тренте в сентябре 1896 года. Однако именно тогда усилились подозрения и посыпались критические высказывания от немецких католиков. Некий отец Баумгартен затребовал свидетельство о рождении Дианы и записку от священника, принимавшего у нее клятвенное отречение от ереси. Таксиль отбивался, что доказательства, где у него в кармане, однако их не предъявил. Еще один аббат Гарнье опубликовал в «Пепль Франсе» через месяц после Триденского конгресса, что испытывает подозрение, не является ли Диана масонской мистификацией. Некий отец Баи, в самом, пожалуй, авторитетном органе печати Лакруа тоже написал о своих сомнениях. Кельнише Фольксцайтунг вдруг вернулась памятью во времена, когда Батай Хакс публично богохульствовал против Господа и всех его святых прямо перед тем, как он сразу же, немедленно принялся выпускать брошюры дьявола. Диану отстаивали Ее непрошенный гарант Канонник Мюстель Со своим Ревю Католик И уже знакомый нам Кардинал Викарии Порокки Который написал ей «Усиливайтесь против грозы клевет Не погнушавшихся Поставить под сомнение Самый факт Вашего существования» Что ни говори Дрюмону было не отказать В развитой журналистской интуиции И полезные знакомства у него имелись просто-таки везде Симони не ломал голову Как тот смог, но ведь разнюхал же Дрюмон историю Хакса Батая Он вышел прямо на Хакса И вдобавок захватил того в состоянии подпития Обычно сопряженного с меланхолией и раскаянием И тут рвануло Хакс разразился излияниями сначала на страницах «Кельнише фольксцайтунг», а после этого на страницах «Либр пароль». После выхода энциклики «Хуманум дженус» излагал он благодушно, я почувствовал, что легковерность и непроходимую глупость католиков можно обратить в живую монету. Они ждали только Жюля Верна, чтобы он придал страховидность их разудалым бредням. И с Жюлем Верном стал работать я. Брал вздорные вымыслы, помещал в экзотическую обстановку. Никто же и не думал проверять. А католики заглатывали. Идиотия этой публики такова, что даже сегодня, скажи я, что блефовал, не поверят мне. Тогда Латье... Повинился в разье де Мари, что, похоже, он обманывается, и что та, о которой он свидетельствовал, не Диана Ваган. И, наконец, загремели нападки иезуитов. Отец Порталье разразился ими на страницах очень серьезного журнала «Этюд». Мало того, газеты на перебои повещали, что монсеньор Нортроп, епископ Чарльстона, где живет и работает Пайк, верховный магистр верховных магистров, срочно поехал в Рим, чтобы заверить папу Льва XIII, что масоны в его городе все люди порядочные, и в их храмах не имеется никаких статуй сатаны. Дрюмон ликовал. Таксиля ликвидировали. Борьба против масонов и евреев возвращалась в серьезные руки.